Я. Немко. Хирургическое отделение Храм чистоты. Грязные, почерневшие матрасы, кишат вшами. На них окоченевшие от холода больные, вывалившиеся глаза, выпирающие кости. Воняет мочой и гноем, по моим, полузамёрзшими нечистотам. Света и воды нет. Почти не уходим из клиники. Вениамин Борисович делает обходы в шубе с поднятым воротником и в шапке. Перевязки приходится делать нестерильным материалом и такими же инструментами. Отапливается только третья палата первого хирургического и только днём. Там, в присутствии больных, делаются операции. Врачи спят в рентгеновском кабинете, а мы медсёстры в кладовой. Там такой холод, что если случайно во сне высунуть руку из-под наваленного сверху трепья, можно обморозить пальцы. В один из таких дней к нам в госпиталь попала Рита Рейтер. Рита студентка горного института, немка по национальности, да ещё девушка Брать на фронт ее не хотели, чего она только не наслушалась, но вновь и вновь приходила в военкомат. «Послушайте, я хорошо знаю немецкий, умею оказывать первую помощь, и я комсомолка. Я ненавижу гитлеризм и принесу пользу Родине на фронте!» Так Рита стала санинструктором. По натуре тихая, скромная Рита была настоящим спасателем из тех, что забывают себя ради других. В одном из боёв Рита Рейтер была тяжело ранена, пуля раздробила колено, в тяжёлом состоянии её привезли к нам в госпиталь. «Скажите», — спрашивала нас Рита, «как скоро я смогу отправиться обратно на фронт?» Мы успокаивали Риту, но сами не были уверены, что это может когда-либо случиться. Рана была тяжёлая. Вениамин Борисович с трудом спас ногу и был почти уверен, что подвижность сустава восстановить не удастся. Потом началась весна. Отделение хирургии восстанавливалось, отходило от ужасов первой блокадной зимы. Рита понемногу вставала. Мы подружились с ней. Невысокая улыбчивая Рита избегала называть противника немцами или фрицами. Она обычно говорила фашисты или гитлеровцы. На войне легко забываешь, что на самом деле зло не имеет национальности. Раны той зимой заживали медленно, плохо образовывались костные мозоли, ведь почти все бойцы Ленинградского фронта получали недостаточное питание. Появилась надежда на частичное восстановление функций колена, однако выздоровление затянулось на несколько месяцев. Рита без устали разрабатывала ногу и по нескольку часов в день помогала нам в перевязочной и канцелярии. В то время у нас работал врач С, болтун и бездельник, вдобавок никудышный хирург. Его ненавидели и боялись, но уволить не могли, потому что он был связан с органами. Над одного из врачей, попытавшегося поставить вопрос о профпригодности С, раздули дело, так, что едва едва не кончилось плохо. Так вот, этот врач С положил глаз на Риту. Бывало, войдет своей развязанной походкой в канцелярию, где Рита сидит, пишет, нависнет над ней и начнет в полголоса что-то мурлыкать. Удовольствие это доставляло ему гаду. И ведь видит прекрасно, что Рите это совсем не по душе, а все на что-то надеется. Спокойная по натуре Рита долго терпела, но, наконец, сказала Эс. «Отстаньте от меня, прошу! Ужасно мешаете работать!» Эс засмеялся и вышел, но затаил на неё злобу. Что происходит? спрашивает меня в один день Вениамин Борисович. Кто-то написал на нас невероятную бумагу, будто мы лечим замаскированных немецких шпионов. У нас медсестёр не было вопроса, кто бы это мог быть, никто другой, кроме Эс. Пришлось срочно затребовать бумаги. характеристики от командующего батальоном, где сражалась Рита. Так мы узнали о том, что Рита не только спасла от смерти несколько десятков раненых, но и не однажды ходила вместе с бойцами в атаке. Глядя на неё, слыша её негромкий голос, невозможно было представить себе такое. «Наш батальон особый», — подтвердила Рита. «Приходилось воевать вместе со всеми. У нас каждый человек ценится». Эти слова значили и то, что каждый должен уметь держать оружие, и то, что для Риты все же главным делом оставалось спасение раненых. Рита Рейтер поправилась к осени. Движение в колене восстановилось до такой степени, что батальон получил своего санинструктора обратно. Весь сентябрь и почти весь октябрь мы с Ритой переписывались, батальон принимал постоянное участие в боях, Рита писала о том, как побывала в разведгруппе, о том, как и кого ей удалось спасти за эти дни. Вдруг на одно из моих писем долгое время не было ответа, а затем пришло письмо от старшего лейтенанта её батальона. Вот что он писал: Дорогая Ольга, Рита рассказывала нам о вас и о том, что в госпитале вы сдружились и даже выполняли вместе работу. А вас она всегда отзывалась большим теплом. Вот почему я обязан с грустью сообщить вам, что Рита Рейтер геройски погибла 24 октября. Возвращаясь с задания, мы неожиданно наткнулись на засаду. Вместе с нами Рита отстреливалась, нас преследовали. Уйти от погони надежды почти не было. Немного отстав от нашей группы, Рита крикнула на своем родном языке «Не стреляйте!» Я немка. Когда фашисты подбежали и окружили её, Рита подорвала себя гранатой, забрав с собой на тот свет с десяток гитлеровских солдат. Так нам удалось уйти. Сражаясь Рита ценой своей жизни спасла всех нас. В этом было её призвание спасать других. Мы горюем по ней, и она будет вечно жить в наших сердцах. Как уверен, и в вашем тоже. Я рассказала о гибели Риты Вениамину Борисовичу. Он был опечален. Рита так долго пробыла в нашем госпитале, что стала для нас не просто очередным раненым бойцом, но настоящим другом. Потому и смерть ее ощущалась как личная утрата. Мы узнали о ее смерти 1 ноября года 1942 года. В тот же день после длительного затишья гитлеровцы снова начали изматывающий обстрел Ленинграда. Грохотали зенитки, летели снаряды, падали бомбы. Одним из снарядов был убит на улице данно щик и подлец С. Война продолжалась.